Не в силах оторваться от журнала, архангел одной рукой вытирал испарину со лба, а другой дрожащий отпихивал в конец разомлевшего помощника. Ангелок обиделся, отлетел прочь и опустил голову. Потом будет утверждать, что собирал лекционный материал на темы эстетика рая или грехи наши тяжкие. Сокрушенно вздохнул он. Проклятый анонист! Владимира Ивановича прорвало. В горле запершило, и он, не удержавшись, зашелся долгим кашлем. Что за чертовщина! Находящиеся в зале недоуменно уставились на подгребающего ватными ногами к барьеру Архангела. Младший черт вскочил со стула, хлестнул поляшком хвостом и, опершись о стол, Далвита спросил, «Кто таков?» «Я писатель Ахинеев». «Ага, значит, из взбесившихся грешников!» Старший черт неопределенно хмыкнул. началась кутерьма, и вперил во Владимира Ивановича стеклянный взор. «А вы, если не секрет, к кому?» — поинтересовался Архангел Гавриил, натягивая на рукавники. Ахенев почти освоился, сориентировался в окружающей обстановке и ответил подобающе. «Рад бы в рай, да грехи не пустили!» Габриил сразу потерял к нему интерес и переключился на кроссворды. «Грехи, говоришь?» «Так-так...» — младший черт с прищуром взглянул на Владимира Ивановича. Но он приблизился к Аханееву и по-небратски взял под локоток. «А какие, позволю знать, плагиат, склонение к соавторству?» Аханеев отрицательно покачал головой. Черт подтолкнул Владимира Ивановича к антихристу. «Выписной эпикриз имеется?» Глава представительства протянул лапу, приступив к своим обязанностям. м, -м, -м. Не сообразил, что от него требуется фантаст. «Понятно. Жертва несчастного случая. Заключение судмедэксперта...» Старший заполнял какую-то анкету. М -м -м. понятно Перетасуя пропавших вести и прочих. Младший раскинул картотеку. Афишки, чтобы вешать на видных местах, с трафаретом наверху. Их разыскивает милиция. — Не, не похож. Нет, не похож. Хоп, хоп! Кажется, как раз то, что надо. И младший, прыснув в ладонь, передал антихристу афишку. Демон... Внимательно стал изучать бумажку, поглядывая на Ахенеева. — Да, общее сходство есть, общее. — С прической чего-то не то, — заключил он. — Шеф, то ж баба, шучу я. — Это, по-твоему, баба? — не понял юмор Антихрист. — А ну-ка, процитируй пункт ДБ части третьей статьи 198 основного положения о чистилищном режиме проверки грешников всех кругов. — Каждый, представившись, обязан предъявить доказательства своей принадлежности к тому или иному полу, — бодро отрепортовал младший черт. — Вот именно, — многозачительно подчеркнул антихрист. А ты — баба. Это надо доказать. Младший черт с полуслова понял намек, оттеснил Владимира Ивановича в сторону и заговорщически подмигнул. Хочешь избежать неприятного акта установления личности, да ее от мазка на спит избавиться, наваливай на лапу шефу пару тысячонок золотишком и топай, куда заблагорассудится, хоть в ад, хоть в рай». Хоть к девкам, хоть к мужикам. Ясно? Золото, оно в чистилище золота, А блат и злато свято. А впрочем можно и камешками. Владимир Иванович протестующе замахал руками. Я по другой части. а, -а, -а натурой желаешь забашлять. Поздно, души не скупаем. Раньше, да, было. А сейчас инфляции, дебальвации. Курс упал. Крах. Так что не сговоримся. Да не о том я. Вот. И Владимир Иванович протянул контрамарку с печатью сатаны. Увидев страшную мету, черту вспомнился давний конфликт со своим старинным приятелем Кондрашкой. Но он пыхнул ярким пламенем, грохнулся о пол и зашелся в конвульсиях. «Подослали!» — просипел он здаевец и вытянулся. Почуяв неладное, антихрист и Гавриил повскакали с мест. Ангелок заполошно захлопал крыльями, ветнулся к дружку, нащупал пульс и опрометью бросился в боковушку. «Сейчас святой воды принесу!» — донеслось оттуда. Главы представительству... Приблизились к лежащему, увидели в руке скомканную бумажку со знакомым знаком и поменялись в лице. Антихрист заскреб грудь, сыпанул в пасть горсть таблеток, Гавриила словно ветром сдулось из чистилища. Ангелок окропил бездыханного, пахнущего мяком святой водой, что-то нашептал, и черт очухался. Вытащил Зенки, дрыгнул копытом и привстал, шатаясь на корточки. — Не губи! Прохрипел он, мазнув слюной по щекам. Милый, не губи! Антихрист убавил в росте, рассыпался мелким бесом. Миль, пардон, многоуважаемый, невязочка! Надеюсь на вашу порядочность. Вы не видели, мы не делали, не говорили. Взамен дарю своего помощника. Предан, как собака, и всемерно лично содействие. Куда изволитесь? Или самостоятельно? Хм-хм. После происшедшего Владимир Иванович чувствовал себя не в своей тарелке. Такого эффекта он не ожидал. Мне бы в ад... Ад глазами современника так оговаривалось «Организуем, а в виде организуем!» На столе антихриста зазвонил телефон. «Какого черта?» — взорал он в трубку и осекся. «Ах, меня! Кто? Шайтан, привет! Что, видеокассеты с парнухой Демон покосился на Ахеневы и вполне натурально возмутился. — Ты спятил? Под монастырь подводишь? — Нет и нет. Одним словом, не телефонный разговор. Отключив аппарат, антихрист заметался по регистратуре, бросая реплики, предназначенные для ушей важного гостя. — Безобразие! В рабочее время! Зачем да они там занимаются? — Проспускались, понимаете ли, в конец. Задницу соднило. Последний удар глухо отозвался в копчике, И Владимир Иванович тёрдо ступил на ноги. «Мы на чертовом катались в колесе!» Послышались слова знакомой песни. Ахенеев с трудом разогнулся и с ненавистью взглянул, на бесовскую выдумку. Резво подмахивая коленоподобными шарнирами, мимо них бежал дьявольский эскалатор. По эскалатору легко и непринужденно, словно резиновые, взбрыкивали, сучили конечностями грешники. Ужасная защелленная штуковина! Восхищенно произнес младший черт окончательно клемавшийся от вчерашнего конфуза. Своего рода антидепрессант. Постоянно поддерживает нужную форму, не дает расхолаживаться. Правда, слегка травмирует неопытных. Зато какие горизонты для исход терапии. И какие борцовские качества выявляются? Удостоена сатанинской премии «Новинка Ада». Владимир Иванович болезненно поморщился, осторожно поправил брюки. Кожаная на хлопнула, и по телу разлилась ноющая, тупая боль, усиливающаяся при соприкосновении ссадин с материи. — Прибыли, что ли, Ирод? — простонал Ахенеев. — Не Ирод, Яша Я. Уже сейчас прибудем.